Глава одиннадцатая Остров Гран-Канария Город Киар-Шалхас «Ну что там?» – спросила Айвинель, когда мы приземлились у нас на острове. «Все дело в том, что очнулся я непосредственно перед полетом. Голова кружилась, и мне было не до рассказов. Я даже не особо всматривался в окружающую обстановку, хотя и надо было бы. Насколько я тогда понял, у них только что закончилась стычка с охранниками Зиккурата, и мы собирались улетать, пока не подошли новые студни. Весь полет я приходил в себя, поэтому Айви молчала, сдерживая свое любопытство, которое я чувствовал очень отчетливо. «Пойдемте в дом, там и поговорим». Дома нас ожидали тоже очень интересные новости. Это я понял по эмоциям и лицам девушек, а задумчивое выражение лица Верховной Жрицы… подтвердила мое мнение. Сначала я решил выслушать ее. Знаете, женщина обратилась сразу ко всем нам. Девочка действительно является жрицей. Я сумела ей объяснить некоторые моменты и нюансы, свойственные нам. И у нее все получилось. Но имеется многое, чего я не понимаю. Например, ее возраст, ее умение чувствовать эмоции. К сожалению, эту часть я совсем не знаю. Поскольку наша богиня отсутствует в этом мире. По лицу верховной жрицы невозможно было ничего сказать, но все таки было нечто такое, из-за чего я почувствовал сильную горечь женщины от этого факта. Посмотрев на остальных девчонок, понял, что они тоже почувствовали это. Между тем Лионель продолжила: Ее нельзя сейчас увозить отсюда. Это очень плохо скажется и на Алине, и на богине, жрице, которой она является. А кто она? задала вопрос цесаревна, богиня это. Я не могу ответить на этот вопрос. В наших жреческих легендах говорится, что богиня иногда отзывается на молитву жриц, но не упоминается, чтобы мы чувствовали ее эмоции. Разве только тогда, когда госпожа специально хотела сама что-то показать. К сожалению, у меня очень мало опыта в подобном, но я абсолютно уверена, что девочку нельзя увозить отсюда. не успели мы ничего сказать, как прозвучал голос цесаревны. Я поговорю с отцом, чтобы он разрешил и Любови Игоревне сюда переехать. Старшая дочь точно в этом году поступит в школу. После этого я рассказал о том, что видел в джунглях. По виду цесаревны и графини, можно сказать, что эта информация сказалась на них не так сильно, как на Айвинель и Верховной Жрице. У последней даже глаза вспыхнули гневом. когда она осознала, что часть Эльвари предали богиню, переметнувшись на сторону кровожадного супайча. Эта информация оказалась настолько важной, что Леонель улетела к владыке. Куда-то делась из шасса, поэтому мы остались предоставленными сами себе. Занялись тем, что Шитян показал нам свои ферму и вспаханные поля. Последние находились в отдалении, как раз там, где лес был редким. Когда возвращались, зашли в храм и вознесли хвалу. причем все вместе, включая и главу рода, и телохранителей, и двух русских девчонок. И тут нас поразила Алинка. «Ей становится легче, когда вы к ней обращаетесь», — неожиданно произнесла она. Из дальнейших вопросов мы поняли только то, что после нашего обращения к неизвестной богине, душа которая заключена в камне, девочка почувствовала облегчение. Более подробно объяснить она не могла, но эта информация заставила нас задуматься. Где же находится это высшее существо, что почувствовало облегчение? Что с ним? Я стал абсолютно уверенным в том, что это отголоски той войны богов, о которой у нас сохранилось много легенд и совсем немного вещей той эпохи. В этом же мире об этом даже не знали, хотя и его зацепила та война. Жрица вернулась только через декаду, а вместе с ней прибыли Рекнан и наши сокурсники: князь Ярославский с принцессой клана Серебряные струи и Уэль. Первой состоялась беседа с начальником службы безопасности правящего клана. Он настолько дотошно все расспрашивал, что затянулось это действо на несколько часов. А когда я наконец вышел к друзьям, меня ошарашили. «Раиш, Айвинель!» Обратился к нам Александр. «Приглашаем вас на нашу свадьбу, которая состоится через полгода во время зимних каникул. Специальные приглашения вы получите уже в России. Мы порадовались за друзей». и решили отметить это событие. А затем начались отдых и тренировки. Мы с Айви целенаправленно готовились к турниру, который будет через год. Занимались специальной гимнастикой, а еще я начал учить ее заклинанию водоворот стихий. Ей так же, как и мне, очень хотелось проверить, получится оно у нее или нет. Все же мы немного смешали нашу кровь, и девушка вошла в мой рот. Мне оставалось совсем немного, и оно у меня получится. Сложность его состояла в том, что, создавая линии плетения, необходимо еще произносить слова и по аналогии с ритуалами с ударениями на определенных слогах, да еще и интонацию менять. Я в детстве, когда учился, то рисовал плетение на бумаге. Так и здесь. начинались с рисунка на бумаге. И только когда Айви могла нарисовать его сама, приступили к фразам. Таэль гоняла ее в плане боевых искусств. И по ее словам, дочь владыки подошла к своему потолку на втором уровне, поэтому телохранительница готовила ее к переходу на третий. А еще по нашей просьбе начала подтягивать графиню Шувалову в боевых искусствах. Верховная жрица Эльвари переехала к нам и серьезно занималась обучением Алины в силу своих и ее возможностей. Для морского отдыха мы облюбовали пляж на юго-западе, куда постоянно летали на небольшом дирижабле подаренным нам родителями супруги на нашу годовщину. Прознав про наше предпочтение, Шеттиан направил сюда своего природного мага, который занимается строительством. Он уже вырастил здесь пять отличных бунгало, где мы проводили время. И когда к нам в гости приехали родители моей принцессы, они сами облюбовали это место. Кстати, после происшествия в джунглях, драконы Африки присоединились к нам. Их оказалось еще меньше, всего четыре, включая двух самок. Остальные погибли, сражаясь с эльфами, идущими в лес. Точнее, не столько с ними, сколько с порождениями Супайча. С Туднями. Вот уж на удивление серьезный противник. Теперь за территории вокруг Зиккурата они только наблюдали. Насколько я понял из вопросов, задаваемых Рикнаном, владыка хотел совершить серьезный рейд вглубь джунгли, дабы уничтожить там все. Но разделение эльфов на два лагеря не способствовало этому. тем более что из другого лагеря по прежнему раздавались лозунги дескать не надо было вообще трогать этих любителей жертвоприношений и тогда жилось бы лучше в общем у правителя африена просто не хватало сил и если он пойдет туда только со своими то наверняка получит удар от оппозиции время отдыха пролетело невероятно быстро и вот наступил час прощания алинка со слезами провожала нас и попросила чтобы мама скорее приехала и чтобы мы приехали хотя бы на пару дней во время зимних каникул. Мы не стали огорчать ее тем, что в этот период в Москве будут проходить отборочные соревнования для студентов, желающих поехать на турнир в Британию. К тому же еще свадьба наших друзей. В Москве по настоянию князя остановились в его имении. Отец у него умер, поэтому-то он и являлся главой клана. Тем более, что мама сразу заявила об этом. Сейчас мы беседовали в гостиной. и было очень заметно что она одобряет выбор своего сына женщина просто светилась от счастья даже не могла сдерживать свой аристократизм и уделяла и много внимания от чего та постоянно смущалась наконец то вернулась екатерина ходившая по своим делам и ее легкий кивок сообщил что разрешение на выезд мамы Алинки, подписанное его величеством получено Два дня мы провели в гостях а затем вылетели в новосибирск По прилете мы первым делом направились к Любови Игоревне. Поначалу она ничего не заподозрила, но после слов «надо поговорить» чуть не потеряла сознание. Мы ее всячески успокаивали, а когда вошли в дом, я начал пояснять ситуацию. Любовь Игоревна, так уж получилось, что Алинка стала жрицей какой-то богини. Так ведь у нас нет богов, удивилась она. Мы тоже так думали, но, как оказалось, были неправы. На нашем острове имеется камень, тесно связанный с каким-то высшим существом. Сразу же успокою, никакой опасности для вашей дочери нет, а обучает ее верховная жрица эльфов, которая и сообщила нам, что сейчас нельзя разлучать молоденькую жрицу с богиней, поэтому вам лучше поехать к ней. Тем более, что Алина очень просила. Разрешение вот, и я передал бумагу женщине. Здесь согласие императора на переезд в наши владения и вам, и вашей дочери. причем разрешение невременное. После этого последовало несколько часов расспросов, ахов и охов. В итоге она согласилась уехать, но просила присмотреть за старшей дочерью, поступившей в нашу школу прикладной магии. Вместе с ней отправилась одна из телохранительниц, специально прибывшая для этого. Начало учебного года проходило на предыдущей тот же сбор студентов на площади, такая же речь ректора, вот только наши взгляды отличались, особенно от первокурсников. Нас, весь выпускной курс, собрали в одной большой аудитории. Вошел ректор и, дойдя до лекторского места, осмотрел всех нас. Вы все перешли на третий выпускной курс. Нагрузка в этом году у вас значительно возрастет, как в теоретических курсах, так и в практических. Для неуспевающих, будут организованы дополнительные занятия зимних экзаменов у вас не будет зато летом по каждому направлению будет два теоретический и практический теоретический будет в любом случае причем за все три года обучения второй же можно заменить изобретением нового заклинания своей направленности то есть для факультета природной магии что то из этой области для боевого какое нибудь атакующее плетение и так далее но плетение должно быть соответствующего уровня. Поэтому те, которые хотят сдавать практический экзамен подобным образом, обязательно должны консультироваться с преподавателями. Через месяц начнутся отборочные бои среди выпускников, которые хотят участвовать в турнире в Британской империи. В зимние каникулы в Москве будет отбор среди наших трех школ. Есть вопросы? Студенты начали спрашивать. Я же наклонился к уху Айвинель. Кто эти две эльфийки? Да, после того, как девушка вошла в мой род, количество желающих быть с ней рядом и имеющих на нее некие виды резко уменьшилось. Но в нашу школу все же перевелись две эльфийки. Это из кланов оппозиции. Так же тихо сказала она. Та, что ближе — звонкий ручей. Вторая — осенний закат. Наблюдатели, наверное. Вопросы закончились, и мы разошлись по своим аудиториям. Ректор не соврал, количество материала увеличилось на порядок. Мало того, что пошли новые заклинания, так они были сложнее, а некоторые так намного сложнее. Вот сейчас я очень порадовался, что я демон, видя, как пашут другие студенты. Айвенель тоже приходилось несладко но с моей помощью она справлялась все же быстрее. А еще, кроме всего этого, нам приходилось продолжать совместные тренировки. Неделя была настолько напряженной, что в воскресенье мы просто отдыхали весь день. Вот и подошел день отбора на турнир. К моему удивлению, на участие в групповом турнире подали заявку только две группы, мы и еще одна, в которую входили обе новые эльфийки и два аристократа-человека. Интересным был тот факт, что люди, как и Эльваре, принадлежали к лагерю оппозиции. Чуть позже мы узнали, что многие, которые хотели бы участвовать, просто не успевают еще и тренироваться для соревнований а аристократам не очень то и интересно как ты думаешь это неспроста спросил я свою эльфийку перед боем не знаю все может быть проверяют а для чего тут можно долго гадать вариантов много рассказали обо всем таэль которая пообещала выяснить все что удастся а мы занялись подготовкой к состязаниюм оружие пришлось выковать и сделать кромки затупленными чтобы избежать серьезных травм сейчас нас просканировал маг на предмет амулетов артефактов и прочего выдали специальный защитный амулет и мы вышли на арену и тут же как на тренировках своими чувствами потянулись друг к другу раздался бом и я перейдя в состояние килса сразу на второй уровень потянулся всеми чувствами кайве получив взамен то же самое айви тут же создала два защитных заклинания Одно мое, второе местное. Как оказалось, они прекрасно дополняют друг друга, в отличие от использования двух местных плетений. Эффект обнаружили только три дня назад, и провести полноценный анализ и исследование не успели. Узнали только то, что защита стала надежней. Я же не стал ждать, и как можно быстрее создал заклинание молнии, направив на одну эльфийку, затем второе, но направил на человека. все дело в том что еще на практических занятиях мы внимательно наблюдали за нашими будущими противниками и пришли к выводу что эти двое самые медленные в создании плетений эльфийка была чуть быстрее поэтому ее я атаковал первой. результатом атаки стало выведение из боя девушки и парня первая была убита а парень ранен поскольку все же успел создать плетение но не успел полностью насытить его энергией и я тут же юркнул за авенель прикрываясь ее защитой, в которую ударились молнии. Двое оставшихся сблизились с нами, стараясь навязать ближний бой холодным оружием. Они были быстры, лишь немногим уступая мне и передвигаясь с той же скоростью, что и моя половинка. Но они действовали разрозненно, а мы были единым организмом. Айви атаковала свою соплеменницу, заставив ее отступить на полшага. Я бросил в нее оба серпа. заставляя сделать шаг в сторону. А когда оружие вернулось, мы одновременно атаковали человека. Выверенная до миллиметра атака, в которой совместились точки удара, привела к тому, что защита не выдержала, и меч Эльварки ударил противника в плечо. Его напарница налетела на нас, отвлекая от парня, чтобы мы его не добили. Спустя несколько секунд мы повторили атаку, но в этот раз против девушки. И первым номером работал я. а Айвенель из-за моей спины нанесла свои удары. Правый серп прошел сквозь защиту, и рука девушки повисла. Одновременно разойдясь в стороны, мы уже магией атаковали парня. Его щит не смог справиться с одновременной атакой с двух сторон, и тот выбыл из боя. На то, чтобы добить двух раненых противников, ушло совсем немного времени. «У вас есть какой-то скрытый артефакт!» Зло процедила девушка, выбывшая последней. Вы не могли постоянно атаковать с такой точностью. Ну да, осенне-закатная сражалась очень неплохо. И если бы знала наши возможности, то действовала бы наверняка по-другому. У нее основным факультетом был боевой, дополнительным природной магией, а у ее подружки с точностью да наоборот. Естественно, мы отвечать им не стали. Зато подошедший преподаватель сказал, у них отсутствуют амулеты и артефакты, кроме специального турнирного. Инцидент был исчерпан, зато мы стали замечать ее пристальное внимание к нам, особенно на практике. Иоэль, когда видела, делала до нельзя заговорщицкое лицо и демонстративно что-то шептала. А когда та в гневе отворачивалась, начинала смеяться так, что мы тоже не выдерживали, присоединяясь к ней. Время до Нового года пролетело незаметно. Мы учились, постигались новые возможности магии, тренировались. Как-то так произошло, что мы втянулись в этот сумасшедший ритм и уже не чувствовали той усталости, которая присутствовала в самом начале учебного года. Постепенно у меня начали вырисовываться схемы построения плетений этого мира. Именно об этом и говорили нам преподаватели, что стоит понять суть конструкции и запоминать заклинания станет намного легче, а уж пытаться создавать новые без этого нюанса не имеет смысла. Я объяснил это Айвинель, и мы решили, что после Нового года займемся изобретением выпускных экзаменационных плетений. Придумывать каждому новогодние маскарадные костюмы мы не стали. Решив, что у всей нашей компании будет один и тот же. За основу взяли боевую форму демонов и демонесс моего родного мира. и Иоэль и Александр уже уехали, поэтому в зал вошел один демон и три демонессы. Хотя девушки выглядели одинаково, но все быстро различили, кто из них есть кто. Организаторы, как и в прошлом году, придумали много интересного, наверное, пытаясь как-то загладить вину за произошедшее год назад. Я даже поучаствовал в одном представлении, благо мой костюм подходил практически идеально. А в конце, как всегда, начался непосредственно бал. раеш пригласи на первый танец Милу», — попросила меня моя половинка. «За что же ты так ее не любишь, что желаешь, чтобы я оттоптал ей ноги?» — с напускной укоризной спросил я но все же исполнил просьбу. Начали танцевать. А я почувствовал, что цесаревна пребывает в каком-то напряжении, что ли. А уж бурю ее эмоций вообще понять не смог. Они менялись с такой скоростью, что сливались, если так можно сказать, в один разноцветный поток. Передвигался я лучше по сравнению с прошлым годом. Но наша пара все равно выглядела комичной. И тут меня кто-то толкнул так, что пришлось подхватить партнершу и прижать к себе, чтобы не сбить других. Я хотел уже развернуться и высказаться, но Мила вцепилась в меня и прошептала «Не надо». А ее эмоции в этот миг вообще накрыли меня с головой. Но я по-прежнему не понимал их. Так и протанцевали мы молча. И только в конце я спросил девушку, что с ней, на что она опустила голову, буркнув что-то вроде «ничего». После второго танца с Айвинель мы направились домой, поскольку завтра с самого утра мы вылетаем в Москву. Российская империя. Город Москва. Кремль. Кабинет главы внутренней службы безопасности. Граф Вяземский просматривал последние донесения агентов и непроизвольно покачивал головой. Где-то на территории страны успешно действуют поклонники индейского бога Супайча. А подобная деятельность невозможна без жрецов. Поначалу, когда впервые поползли идеи о дружбе с ними, можно было предположить подкупленных людей, возможно, даже аристократов. Золота у жрецов столько, что хватило бы купить не один дворянский род. Но то, что обнаружили агенты его службы, могло быть создано только жрецами при помощи энергии жертвоприношений. Специальные амулеты, в которых соединилась обыкновенная магия и жреческая использовались проповедниками которые превозносили этого бога, обещая людям все благо. будучи настоящими фанатиками они свято верили в то что говорили, а амулет дополнительно воздействовал на людей вызывая большее доверие артефакторы службы почти разобрались с плетениями, но именно что только почти человеческая составляющая не вызывала никаких сомнений она служила для прикрытия кровавой магии жрецов чтобы никто не мог почувствовать ее. А вот полностью разобраться в последней не удалось. Установили лишь то, что амулет воздействовал на носителя, защищая его от ментальной магии, придавал ему нечто напоминающее харизму, вследствие чего люди верили такому человеку в большей степени. Оставалась непонятной та часть, где оба плетения пересекались и имели общие узлы. По заключению экспертов уровень мага-артефактора был не ниже мастера, что уже само по себе являлось странным. Ведь такие люди жили небедно Его подчиненные перебирали всю информацию, связанную с теми, кто занимался магическим конструированием, выискивая малейшие упоминания о чьем-то негодовании или жалобах. Несколько недовольных человек найдено, за ними установлена слежка. Но это пустышки. Они работают, и ни в каких подозрительных контактах не уличены. Да и не думал он, что некто, работающий на жрецов, будет сидеть на виду. Радовало то, что амулет не имел ярко выраженной ментальной составляющей. Иначе тяжело даже представить, что мог натворить проповедник с таким подспорьем. Подозрения в отношении соединенной части были разные, но самым правильным на первый взгляд выглядело то, что она закрывает мозг носителя не только от ментального сканирования при жизни, но и после смерти. Даже князю Воронцову не удалось ничего узнать, кроме моментов, где проповедник убеждал людей перейти под покровительство другого бога, ни при жизни, ни после смерти, хотя на последнее очень надеялись. Пусть хотя бы не непосредственно само место, где находится Зиккурат, а какие-нибудь ориентиры, но ничего. А то, что на территории государства имеется это кровавое святилище, был убежден и он и эксперты его отдела к сожалению страна огромна границы тяжело контролировать и если европейская часть и нижний урал охранялись хорошо то сибирь и дальний восток были можно сказать проходным двором да еще переворот и последующее разделение дворянских родов на два лагеря не способствовали укреплению державы последнее к сожалению приобрело уже такие масштабы что осталось совсем чуть чуть и может начаться гражданская война или раскол империи на несколько стран. Уже сейчас императору приходится закрывать глаза на некоторое самоуправство, реагируя только на явные нарушения законов. На сегодняшний день аналитики службы с вероятностью в 65% утверждают, что во главе заговора стоит первый род Голицынах, но доказательства отсутствуют. Даже косвенных нет, а вывод сделан на основании анализа. Но это очень влиятельный и род, и клан. Так что улики должны быть очень весомы. Раздался стук в дверь, и заглянувший помощник сообщил: К вам гость. Этого человека, а точнее эльфа, он ждал. Третьего дня штатный маг сообщил, что прибудет начальник службы безопасности правящего клана. Хорошо, что эльфы разработали интересное плетение, с помощью которого можно передавать сообщения. Магический вестник. Плетение сложное, и для передачи на большие расстояния требует много энергии, зато хотя бы в определенных случаях можно быстро среагировать на то или иное событие. Жаль, что только знакомому магу, а не любому человеку. Да и само заклинание секретное. В кабинет вошел Рикнан, поприветствовал графа на человеческий манер, пожав руку и уселся в кресло. «И какие новости на этот раз?» – спросил Александр Андреевич. весьма неутешительное коллега ответил тот весьма неутешительное боюсь что пророчество вашей провидится сбудется совершенно точно даже могу сказать что подразумевается под тьмой он налил себе травяной отвар который любил граф и который понравился ему выпил сразу половину и продолжил тьма это индейца со своим богом но я совершенно не представляю откуда она прибудет в наш мир или где появится Не знаю, будут ли это сами любители жертвоприношений, или кто-то другой придет им на помощь. Если первое, то они обязаны получить силу, причем очень мощную. Но это еще полбеды. Намного хуже второй вариант. Когда прибудут существа из иного мира? Откуда такие выводы? Настроение у графа и без того плохое упало еще больше. Он ведь прекрасно знал, насколько сильны жрецы на своей территории. даже общими усилиями не смогли отвоевать у них хоть небольшой кусок. Временные успехи были, но индейцы достаточно быстро отвоевывали их обратно, не давая закрепиться. В джунглях нашли действующий зикурат, размерами намного превышающий любой из известных нам. И, кстати, проделал это небезызвестный вам Раеш Арашхилса, и охраняют его эльвари наряду с тварями. Они ментально настолько сильны, что даже он со своей врожденной защитой не смог выдержать их удар. «Можно подробнее?» – спросил Александр Андреевич. И начальник службы безопасности клана «Древний лес» рассказал все, что было ему известно. Добавил, что у них две фракции после произошедшего раскола еще больше отдалились друг от друга. Совсем не удивился, что в России творится то же самое. Обменялись сведениями от агентов, работающих в Европе, где происходят аналогичные события. везде кроме британии когда граф сообщил о желании орошхилса выступать на турнире там и спросил мнение коллеги по этому поводу получил ответ я понимаю о чем думаете можно ли отговорить нет ритуал принятия в рот жулькена который теперь служит этому роду еще некоторые события о которых я не имею права сообщать поскольку это тайна их рода первая реальная богиня в нашем мире на их территории Все это говорит о том, что его род, откуда бы он к нам ни прибыл, значительно древнее любого из наших. Они поговорили еще какое-то время, обсуждая и уточняя детали взаимодействия агентов в других странах, их явки, пароли и прочее. Затем Рикнан сразу же отправился обратно, не желая оставлять надолго без своего контроля дела страны. Российская империя. Город Москва. Добирались мы до столицы на дирижабле с комфортом, приобретя отдельную комнату. Удивительно, но доход от моих бытовых поделок, которые я продавал через лавку знакомого артефактора, стали приносить ощутимый доход. Я по-прежнему специализировался на изделиях для средних слоев населения, лишь изредка выполняя работу на заказ, если просил хозяин лавки. Поэтому мои вещи хорошо дополняли сделанные им предназначенные для богатых клиентов. С его слов, он даже начал брать заказы из других городов, где его партнеры, а то и простые знакомые хотели приобрести партию амулетов. Все увеличивающиеся запросы заставили меня выделить немного времени на их создание. Но я уже так набил руку, что подобная работа являлась для меня отдыхом, поэтому мы смогли позволить себе полет с комфортом. В Москве мы не стали менять наше местожительство, сняв номер в гостинице у парка сокольники первым делом направились в академию магических наук для регистрации на турнире вас всего двое и вы хотите участвовать в групповых соревнованиях удивился мужчина тяжело вам будет в этом году и наша группа из санкт петербурга очень сильны и у них по четыре человека тем не менее он нас зарегистрировал сразу выдав специальные амулеты два дня до начала соревнований мы отдыхали Ну как отдыхали? Мы не занимались магией, не устраивали тренировочные поединки с холодным оружием, мы молча гуляли по городу, передавая свои желания и чувства посредством нашей связи. То есть мы просто развивали чувствительность, чтобы еще лучше взаимодействовать. Это единственное, при помощи чего мы можем победить наших соперников, быть единым целым. Посетили место в парке Сокольники, где находился камень, на котором мы соединяли судьбы, а Айвинель вошла в мой род. Но там было пустое место. Правда, следов оставалось предостаточно, чтобы понять, что после того случая здесь побывало много народа. Непосредственно полянка оставалась нетронутой, но вокруг нее трава в двух местах была сильно примята, словно там что-то стояло. Увидели, как к нам подошёл мужчина лет за 50. Здравствуйте. он кивнул нам. «Позвольте представиться. Магистр Юрий Матвеевич Васильев. Занимаюсь исследованиями в области магии и взаимодействия оной с высшими существами. Насколько я понимаю, это ведь вы виновники произошедшего здесь». «Не отрицаем», улыбнулась Айви. «Позвольте тогда спросить, где алтарь?» «Ищите», с улыбкой ответила девушка, отведя вокруг себя рукой. «Эх, молодежь, молодежь». покачал головой маг и развернувшись принялся создавать какие то заклинания над местом где находился камень действительно ученый который даже сейчас пытается что то понять мы не стали ему мешать направившись дальше два дня пролетели очень быстро и вот настало время поединка нам не повезло поскольку по жребию наш бой выпал первым а так хотелось посмотреть сначала на бой соперников чтобы иметь представление об их действиях. Проходил турнир просто, до победителя. То есть победитель в первой паре выходил на полигон со второй. И если тоже побеждал, то оставшиеся между собой не соревновались. В случае поражения этот бой происходил. Но если у каждой группы было по одной победе, то все начиналось сначала. Вот и получается, что нам не повезло. Первый бой нам выпал с местной группой студентов. Еще когда нас проверял маг, я заметил недружелюбные взгляды всей четверки. Два парня еще ничего, просто посматривали, словно я купил в лавке последний пряник, который хотели приобрести они. А вот остальные двое чуть ли не с ненавистью смотрели на нас, когда думали, что мы не видим. Но когда поворачивались, то выражения их лиц сменялись. И ладно бы только на меня, тут я еще мог понять причину. Не моего полета, птица. дочь владыки эльфов но здесь то что или им наговорили что мы самые самые вот они злятся что это с ними спросил я айви сама в недоумении она даже пожала плечами мы и на этот раз решили не показывать наше заклинание замедляющая сеть оставив его сюрпризом для турниров британии про нашу победу в своей школе они наверняка знали поскольку все являлись дворянами а от одного глядящего на нас недружелюбная Просто несло аристократам в каком-нибудь колене больше десятка, поэтому возможности узнать имелись. Да и предупредила нас о подобной практике Лионель, декан факультета природной магии. Она вообще очень благосклонно отнеслась к тому, что принцесса вошла в мой род. Даже подарок нам сделала, вырастив в нашем дворе прекраснейший дуб, нижние ветви которого служили своеобразной крыши, а корни, вылезшие из земли, приобрели форму скамеек. причем были очень удобными и окружали толстый ствол по окружности она советовала нам поступить так же даже предлагала помощь но мы отказались ведь если отберемся то в британии мы о своих противниках знать ничего не будем и придется действовать по обстановке поэтому лучше уж так мы и без того в школе использовали в поединке имеющиеся знания я думаю что наши соперники также учли наше умение наносить одновременно два удара в две точки с чем стандартная защита, которую изучают в учебных заведениях, справиться не может. Поэтому не удивлюсь, если хотя бы пара владеет чем-то более высокого уровня. Разработкой действий защиты и нападения занимались мы с Таэль. Мои ментальные способности тоже решили не показывать. Запрет на их использование отсутствовал. Но за всю историю турниров ментальный маг участвовал в них лишь однажды, и было это 10 лет назад. а так никакой род клан или государство не разрешали подобное почему никто не подошел ко мне если я считаюсь подданным российской империи я не знаю вероятно это связано с тем что наши сейвенель родовые земли лежат за пределами не только россии но и любой другой страны то есть мы как бы принадлежим сами себе может быть это не так но другую причину нам никто не сообщал правда надо сказать что мы бы все равно не отказались от участия прозвучало «бом», означающее «начало боя», мы накрыли себя двойной защитой, оставшись на месте. Судя по возникшей небольшой суете, сумели немножко удивить соперников, которые наверняка ожидали быструю атаку, как мы это сделали в школе. Но в этот раз бой у нас будет практически только магический. А вот и первая их атака.